«При разрешении таких задач, которые сейчас стоят перед вами, следует пользоваться необычными путями», — писал он. «Великодушие и милосердие всегда были вернейшими средствами привлечь подданных на сторону правого дела», — убеждал Монтэнь будущего Генриха IV. При вступлении на престол Генрих Наварский, стремясь завоевать расположение своих подданных, несомненно принял во внимание советы Монтэня. А в другом письме а от 2 сентября 1590 года Монтейн обнаружил свое бескорыстие. Он с достоинством отвергал сделанное ему Генрихом Наварским предложение о щедром вознаграждении и объяснял, что не мог приехать в указанное место из-за своего нездоровья и прибудет в Париж, как только Генрих Наварский будет там. А в заключении Монтейн писал «Умоляю вас». государь, не думайте, что я стал бы жалеть деньги там, где я готов отдать жизнь. Я никогда не пользовался какой бы то ни было щедростью королей, никогда не просил, да и не заслуживал её. Никогда не получал никакой платы ни за один шаг, который мной был сделан на королевской службе. О чём вам, о ваше величество, частично известно. То, что я делал для ваших предшественников, я ещё с большей готовностью буду делать для вас. Я, государь, богат настолько, насколько этого желаю. И когда я исчерпаю свои средства около вас в Париже, то возьму на себя смелость сказать вам об этом. Если вы сочтёте нужным удерживать меня дольше в вашем окружении, то я войдусь вам дешевле, чем самый малый из ваших слуг. Но Монтеню не удалось осуществить свое желание и переехать в Париж к воцарению Генриха IV. Состояние здоровья Монтеня, сорокалетнего возраста, страдавшего каменной болезнью, непрерывно ухудшалось. Однако он продолжал исправлять и дополнять опыты, свою главную и в сущности единственную, если не считать дневника путешествия в Италию, книгу для нового издания, которое ему не суждено было увидеть». 13 сентября 1592 года Монтень умер, не достигнув 60 лет. В молодости Монтень, по его признанию, владел страх смерти, и мысль о смерти всегда занимала его. Но надвинувшись к концу, Монтень принял так же мужественно, как и его друг Лабоэси. До последних своих дней Монтень продолжал работать над опытами, внося дополнения и поправки в экземпляр издания 1588 года. После смерти Монтенья его названная дочь Мария де Курне приехала на родину писателя и взяла на себя заботу о посмертном издании его сочинений. стараниями мадемузель де курне и других друзей Монтень это издание, в котором были учтены сделанные автором в последние годы изменения, а вышло в свет в 1595 году. В предпосланном опытом обращения к читателю Монтень заявляет, что он писал свою книгу нища славы и не для того, чтобы принести какую-нибудь пользу читателю. а предназначаю её для родных и друзей, чтобы после его смерти, которая уже не за горами, они могли по ней восстановить его облик, его характер. Содержание моей книги, говорит Монтень, я сам. Приведённые слова Монтенья, по-видимому, выражали его умонастроения в какой-то момент писания опытов, но они не раскрывали перечитателям его намерения до конца. начать с того, что Монтень явно рассчитывал на более обширный круг читателей, не ограниченный только близкими и родными. А в самом деле, для своих родных и друзей не печатают книгу о себе в типографии и не переиздают её с тщательными изменениями и дополнениями, вносимыми на протяжении двух десятилетий. В действительности замысел Монтэня был значительно сложнее и, несомненно, подвергся изменениям в течение 20-летней творческой истории опытов. И в опытах идет речь отнюдь не только об их авторе, хотя описание характера Монтэня, его привычек, настроения, раздумий занимает в опытах значительное место. «Забавное причудо», — восклицает в одном месте Монтэнь.